Их так учила мама. И продолжил. «Это на самом деле не моя была идея, а Маши. Если зараженные всюду бегут от станции метро, значит, там, наверное, их нет?» Костя задумался. Машина теория звучала предельно логично. Сева тем временем поправил рюкзак и направился к выходу из проулка, продолжая объяснять уже на ходу. «Если в метро нет зараженных то, может быть, мы спустимся и посмотрим, может, можно до вокзала по тоннелю дойти, тут ведь от библиотеки Ленина нам по прямой, а если там света нет, как мы с тобой дорогу найдем? Это я уже придумал. Во-первых, мне кажется, там аварийное освещение должно было включиться, оно даже при ядерном ударе типа работает. Во-вторых, мы с тобой ведь много тут все запнулся, ну, мы много встречаем тел Тех, кого убили, кто не стал зомби, у них, наверное, телефоны есть, а в телефонах фонарики. Если набрать достаточно, сможем дойти до Комсомольской. План Кости понравился. Ну, как понравился? Перспектива спускаться в метро, где могут быть зараженные и идти много километров по темному тоннелю с фонариками, которые еще надо будет достать у мертвых, его ужасно пугало. Но какие у них еще были варианты? Сверху зараженных навалом. Если под землей их нет, ну, значит, надо рискнуть в тоннеле. Они дошли до дверей метро, почти не оглядываясь по сторонам. Точнее, Сева, конечно, держал под контролем их путь, но он исключительно искал источники опасности, зараженных или другие сложности, которые могли бы им угрожать. Смотреть на ужасы разрушений у него просто не было сил. И он не обращал внимания, на прозвучавшую где-то неподалеку автоматную очередь, на запах гарри и клуба черного дыма, который в их сторону приносил от Госдумы ветер. Они шли, останавливаясь только, чтобы достать телефоны. Это было крайне неприятным делом, и мальчики договорились, что брать трубки они будут только у тех погибших, кого не очень сильно разорвали. Иначе было совсем страшно и мерзко. У в метро Сива немного замешкался. А вдруг это плохой план? Костя понял его сомнения и открыл дверь первым. Внутри стоял тяжелый трупный запах. Настолько тяжелый, что мальчики закашлялись и поспешили натянуть на лица повязки. Запах через них все равно чувствовался, но хотя бы не так резко. Переход прямо перед ними был завален телами. Но не так густо и братья смогли, аккуратно обходя погибших, двинуться вперед. У линии турникетов Сева снова остановился. «Смотри!» Он показывал рукой на два тела, застрявших между турникетами. Это были полицейские, в форме и касках, с оружием в руках. Кажется, толпа их просто вжала и задавила насмерть. Сева отошел от кости и через минуту вернулся с двумя пистолетами. Они оба были ветеранами Call of Duty и множество других игр. Поэтому Сева с легкостью достал магазин, проверил, что он полон патронов, засунул его обратно и взвел предохранитель. Только после этого он засунул пистолет себе в джинсы. Второй же, тоже тщательно проверенный, он протянул кости, положив рюкзак. Просто на всякий случай, чтобы был. В прошлой жизни Костя был абсолютно одержим идеей собственного оружия. Это было первым, что он хотел сделать по наступлению совершеннолетия. Получить право на ношение и купить себе ружье Или два. А не с Севой, которому эта идея категорически не нравилась, много раз об этом говорили. Теперь Костя смотрел на пистолет с ужасом. Он понимал, что его надо взять, Но ему было страшно. Он никогда не стрелял по-настоящему, только в играх. И теперь он думал о том, что взять в руки пистолет, это ведь значит, как бы согласиться с тем, что ты его используешь, что если будет надо, ты не дрогнешь и выстрелишь. Ему от этой мысли было очень страшно. Но он взял железку и положил ее в рюкзак рядом с книжкой про мумитролей. Огромное пустое пространство станции метро-библиотека имени Ленина действительно было освещено тусклым красным светом аварийного освещения. С верхней ступени огромной лестницы, ведущей к платформам, была видна вся станция. Слева стоял поезд с открытыми дверьми. Очевидно, именно из него на станцию хлынули зараженные – Пол между тремя лестницами был усыпан телами. Часть тел лежала на путях с другой стороны. Зараженных, видно, не было. Освещая пространство перед собой фонариками, Кости и Сива спустились на платформу. «Давай тут спрыгнем, только очень-очень осторожно. Мне кажется, что если работают фонари эти аварийные, может и третий рельс работать» а это верная смерть. Костя кивнул, а Сева продолжил. «Ты просто имей в виду, он желтый, он по краю идет. Его нельзя никогда трогать». Костя снова кивнул, и по очереди, Сева первым, они спустились на пути. Переступив через несколько тел растерзанных и упавших на рельсе москвичей, они двинулись по тоннелю и уже совсем скоро оставили станцию позади». Все вы хотели уйти по тоннелю настолько далеко, чтобы можно было дышать без масок. Когда наконец запах смерти перестал преследовать их столь настойчиво, они разбили лагерь. В этом месте два тоннеля шли параллельно друг другу, и между ними было пространство, достаточное, чтобы поставить палатку. Контактный рельс был у дальнего края тоннеля, поэтому даже если бы кто-то из мальчиков во сне вылез из палатки, например, пописать, и забыл об опасности, вероятность случайно умереть от удара током была не очень велика. По крайней мере, на это надеялся Сева. Несмотря на то, что формально прошли они совсем немного и был еще день, оба мальчика чувствовали какую-то совершенно смертельную усталость. Идти в неизвестность по темному тоннелю в таком состоянии не хотелось совсем. Костя забрался внутрь палатки и зарылся в спальник. Сева еще минуту стоял снаружи и смотрел на эту картину. Пустой черный тоннель метро, благодаря желтому свету, излучаемому палаткой, стал неожиданно уютнее. «Почитаешь мне? Пожалуйста». «Конечно». Если бы Костя не спросил, Сева предложил ему сам – Сейчас он был готов делать все, что угодно, только бы отсрочить момент, когда он останется тут один, в тишине, с мыслями и воспоминаниями о Маше, обо всем, что произошло с ними сегодня. Он залез в палатку, застегнул молнию, открыл книжку и начал читать. Первый снег пал на мумидол хмурым утром. Он подкрался густой и безмолвный и за несколько часов выбелил всю долину. Мумитроль стоял на крыльце, смотрел, как зима пеленает землю в свой белый саван, и думал спокойно. Вечером мы погрузимся в спячку. Сева продолжил читать, даже когда Костя уже давно уснул крепко обняв своего плюшевого лиса Семена. Потом он закрыл книгу, выключил фонарик и устроился поудобнее рядом с братом. Он лежал и слушал, как Костя дышит, как бьется его сердце. Рядом с ним ему было не так страшно. Глава десятая Артем родился немым. Один случай на миллион, не развившиеся голосовые связки. Когда он пошел в первый класс, мама рассказала, что его отец ушел из семьи именно из-за этого. И маленький Артем никак не мог понять, но почему? Он же не был виноват в своей немоте. Это ведь от него не зависело. Мама, спохватившись, сказала, что со злости сморозила глупость, но Артем запомнил. На его детстве отсутствие отца удивительным образом никак не сказалось. Его воспитали две любящие женщины – мама и бабушка. Им было наплевать, что он не мой, они любили его таким, какой он есть. А потом была школа и сложности. Потом мама Артема пришла в церковь и привела его с собой. Бабушка креститься отказалась категорически. Мамина Вера была тихой и уютной, не пламенной и не злобной. Артем с удовольствием влился в приходскую жизнь и даже начал встречаться с девушкой по имени Варя и церковного хора. В институт сразу после школы он не попал. В армию его и не звали, и он спокойно работал на заправке. Денег было немного, но на жизнь им хватало. День, когда мышь под номером «МБ-1» 99324 укусила Веронику. Должен был быть последним днем работы Артема на заправке. Через неделю он собирался заступать в ремонтную бригаду плиточником. Это вышло совершенно случайно. Как-то их сосед, дядя Володя, зашел к ним спросить, нельзя ли одолжить штопор. И обратил внимание на то, как первоклассно уложена плитка в кухне. Мама объяснила, что Артем ее клал сам предварительно потратив, кажется, несколько месяцев на разнообразные обучающие видео на Ютубе, Дядя Володя, у которого была ремонтная компания на шесть бригад, был так потрясен качеством укладки, что тут же и предложил Артему работу. Когда они с мамой узнали, сколько получают в Москве хорошие плиточники, в месяц примерно столько, сколько он заработал бы на заправке за год, Артем так обрадовался, что они устроили с мамой и бабушкой праздник – с бутылкой шампанского и киевским тортом. Но все это было в прошлой жизни, в той, которую закончил вирус Михайлина. В новой жизни Артем, не издавая ни звука, бежал в сторону Тони и Лавра. Сейчас им двигал только голод. С кофемашиной Лавр не справился, зато нашел чайные пакетики и чайник. Теперь они с Тоней сидели посреди разгромленной заправки и пили чай с круассанами. За несколько дней круассаны зачерствели, но ни Тоню, ни Лавру это ничуть не смущало. Они ели быстро и молча, и никак не могли наесться. Тоня встала и стола первой. «Пойду посмотрю, может, там на полках у входа еще какая-то еда есть? Хоть сушки?» Небольшую полку с бутербродами и скоропортящимися продуктами они осмотрели первой. Но, видимо, электричество на заправке пропало давно, и ничего съедобного они не нашли. Погруженная в свои мысли, Тоня не увидела Артема и не услышала. Ведь, в отличие от всех остальных зараженных, он не издавал ни рева, ни жуткого клёкота. Его увидел Лавр, повернувшийся к Тоне что-то сказать. «Тоня, сзади!» Она никогда не была лучшей на курсах по стрельбе, которые проходила вместе со служивцами. И прежде Тоня никогда не оказывалась в ситуации, когда достать и использовать оружие было необходимо моментально. Но тут что-то сработало в ее мозгу, что-то включилось, какой-то первобытный страх смерти. Артем уже добежал до нее, занес руки и раскрыл измазанный кровью рот, но Тоня успела достать пистолет и выстрелить ему в подбородок. С ужасом она увидела, как пуля превращает в кровавую кашу его лицо. Тело Артема с мерзким стуком упало на пол кафе, а Тоня осталась стоять, оцепеневшая от ужаса, оглушенная выстрелом, вся залитая кровью. Она стояла и не могла пошевельнуться — И слезы текли по ее щекам. Подбежавший Лавр сначала как будто сомневался, а потом тихонько спросил, «Тоня, можно я вас обниму?» Она не ответила, но сама обняла его крепко-крепко, уткнувшись ему в плечо. Ей хотелось зарыдать. Тоня хотела оплакать мальчика, которого ей только что пришлось убить. Она успела разглядеть веснушки на его лице, русые волосы, шрам рядом с носом. Может быть, он в детстве упал с велосипеда? Она хотела закричать от ужаса, от того, что ей пришлось убить человека, зараженного, но все равно человека. Пусть и работала конвоиром, в ней все еще оставалось то главное, что делает человека человеком способность к состраданию. Просто спрятана эта способность была так глубока, что только ужас последних дней сумел дать ей возможность проявиться. Тоня хотела оплакать свою жизнь, простую, но понятную и устроенную, собственную, но слезы никак не шли. И она просто уткнулась в плечо Лавра и позволила ему крепко себя обнять. Когда Тоня немного успокоилась, они вынесли тело зараженного на улицу. Лавр поднял с пола табельный пистолет и отдал его Тоне. Сама бы она его непременно забыла. Стемнело. Искать сейчас новое место для ночлега было опасно и странно. И, несмотря на сомнения, Тоня все-таки предложила остаться на заправке. В небольшой подсобке за кассой даже оказался диван. Видимо, на нем отдыхали по ночам сотрудники. Диван был недостаточно большим, чтобы на нем мог спать кто-то из них, поэтому Лавр с Тоней устроились на нем сидя. Перед этим они подперли ручку двери под сопки стулом и немедленно уснули. Проснулся первым Костя. Внутри палатки все так же горел уютный свет фонарика. Видимо, Сева забыл его выключить или, наоборот, решил, что со Светом ему сейчас спать будет спокойнее. Костя огляделся. Брат крепко спал. Его тело было таким неподвижным, что на мгновение Косте даже стало страшновато. Вдруг и Сева умер. Но нет. Сева вздохнул во сне. Костя точно помнил, что сквозь сон он слышал голоса. Как будто мимо их палатки прошла группа девушек. Сейчас он снова услышал, как в тоннеле кто-то разговаривает. Голоса приблизились, на секунду замолчали, а затем разговор продолжился, но уже дальше по тоннелю. Костя расслабился. Он был рад, что где-то в Москве все еще остались живые люди, что не одни они все выспаслись. Но вот а общаться сейчас с другими людьми почему-то не хотелось. Он вылез из палатки и пошел искать, где бы пописать. Помню, что ему рассказывал Сева про контактный рельс. Когда он вернулся, старший брат уже вылез из палатки и аккуратно складывал свои вещи в рюкзак. Он молча протянул Косте один из бутербродов, прихваченных из буфета Пушкинского музея. С ветчиной и сыром. Еще йогурт питьевой есть с вишней. Костя благодарно полюхнулся на полтоннеля рядом с братом. Минуты две они жевали в абсолютной тишине. Я голоса слышал. Кто-то еще по тоннелю, так же, как и мы, идет. Две группы слышал. Но чего-то говорить с ними сам не захотел. Ага, наверное, так правильнее. Все выживал и смотрел в одну точку. Его голова сейчас была занята совершенно другими мыслями. Он специально вчера долго не засыпал, несмотря на ужасную усталость. Он оттягивал момент, когда неизбежно увидит во сне Машу. Почему-то ему казалось, что это непременно произойдет. Предчувствие его не обмануло, но Сева боялся, что ему приснится момент Машиной гибели. А приснилось, как они ходили по залу музея, и он издали на нее смотрел, а она не замечала. Почему-то такой сон в результате оказался еще страшнее, чем если бы он снова увидел как Маша падает и как она исчезает под толпой зараженных. Он взмахнул с кончика носа предательскую слезу и встал. Давай, наверное, соберемся сейчас побыстрее. Хочется из этого подземелья поскорее выбраться. Костя не возражал. Они закончили завтрак, сложили палатку и спальники в рюкзаки и побрели по тоннелю в сторону метро охотный ряд. Они часто ездили на дачу не на машине, а именно на электричке. Папу страшно бесили пробки на Ярославском шоссе, и он не понимал, зачем ради очень условного комфорта тратить на дорогу 4 часа, когда на поезде можно доехать за час. Как результат, братья знали этот кусочек метро хорошо, и мысль о том, что идти им на самом деле не так далеко, до следующей станции было чуть больше 800 метров, их очень ободряла. Братья шли молча. Сева немного волновался, что разговоры могут привлечь зараженных. Но Костя довольно резонно возразил, что они бы, во-первых, зараженных услышали, а во-вторых, они в метро полезли, как раз исходя из теории, что тут зараженных не будет. Наконец, он напомнил Севе о голосах в тоннеле, которые он слышал совсем недавно. Если бы с другими людьми что-то случилось, они бы услышали крики. Логично. Хоть Сева и согласился, Разговор все равно не шел. Мальчики волновались, что их ждет на станции. Расслабиться было сложно. Даже тусклое красноватое аварийное освещение напоминало им о том, что самое страшное уже произошло. Осторожно, стараясь лишний раз не шуметь, они на цыпочках вышли из тоннеля. Сева был достаточно высоким и мог осмотреть платформу, а вот Костя не доставал. «Может быть, и к лучшему», — подумал Сева, когда ему открылся вид. Как и библиотека имени Ленина, станция «Охотный ряд» была усеяна телами погибших. Движения нигде не было. «Зараженных нет, можем идти дальше». «Мертвых много?» «Много». Костя тяжело вздохнул. Они двинулись дальше и нырнули в следующий тоннель. Впереди через пути пробежала крыса. Последние несколько дней ей в тоннеле жилось особенно хорошо. Когда исчезли страшные громыхающие поезда,